Когда Матвей выглянул из-под повети на двор, отец сидел на чурбаке, опираясь локтями на раздвинутые торчащие колени. Тяжелые кисти рук опущены были низко, спина округлилась дугой, но голову держал он вскинутой и нацеленно рассматривал что-то в небе. Матвей шагнул и тоже поглядел из-под застрехи кровли вверх. В синеве расписывал широкие круги ястреб, изредка исчезая в блеске света, и потом вновь появляясь, внезапно зачернев и будто остановив полет в одной точке. Илья заметил сына, дал ему немного полюбоваться подоблачным охотником, разогнулся. — Пожалуй, больше Николая налетал километров, — сказал он. — Кружит и кружит. — И без бензину, — улыбнулся Матвей. Бензин в его перьях ходит, — качнул отец головой на кур, копавшихся в мураве. Но видно ему было не до шуток. Он обтер рукавом потный лоб, поднял с земли ножовку и позвал Матвея взглянуть, какую делает работу. Против прежней коровы чернавка оказалась куда крупнее, ей было трудновато повернуться в хлеву. Да и для дойки он стал тесен. Приходилось его раздвинуть. Илья мудрил как бы поменьше израсходовать досок, переставить одну стенку, нарастить другую. Но тронул земляную обвалку, и под ней заклубилась пылью труха. Давно запасенных и береженных досок на замену гнилых было в обрез. Илья жался, заставляя сына мерить давно перемеренное, но в конце концов Должен был уступить Матвею, который напомнил нехитрую мудрость, что, мол, дешево построил, дорого починил. Решили пустить в дело весь запас и работы не откладывать. Матвей успел надеть отцовские ношенные штаны и старательно уложить свои разглаженные коричневые брюки в чемоданчик, когда Антон созвал всех обедать. Именинный стол Мавра объявила на вечеряние но и к обеду подала за здравную малую чарку. Поели сытно и молчаливо. Одна только Лидия приговаривала, на какой манер лучше бы готовить лапшу или картошник, но ела много и с удовольствием все, что подавалось. Отец прилег после обеда отдохнуть. Матвей вышел на солнышко. Вновь наедине с собой он мог осмотреться. Он долго простоял под поветью. Годами оседавшие пыль и сумрак затеняли собой кое-как приваленный к стенкам и рассохам старый обиход, дровни, бороны, снятые тележные колеса. На ржавом гвозде, вколоченном в рассоху, висело оборотье. Рассуха задняя часть сахи, деревянный брус, раздваивающийся внизу. Оборотье уздечка без удил и с одним поводом для привязи. Не тот ли это недоуздок, которым, бывало, лихо подергивал Матвей, отправляясь верхом на смирной гнедой кобыли с ребятами купать лошадей? Он попробовал на ощупь повод. Ремень точно одервенел, и, казалось, с огни его он переломится, как сухой пруд. Все здесь отслужило прежнюю службу, и лишь у отворенных ворот выводивших на зады, серебристо блеснули налощенной копкой земли лопасти двух заступов. Земля на задах была обработана, вспахан лапик под картоху, перекопан огород, и по ровным чистым грядам узнавались прилежные руки мавры. Одинокий вяз в конце участка высился по старому жилистый, по весеннему молодой. Соседние огороды Виднелись через плетень, тоже ухоженные, прихорошенные и почти все безлюдные. Колхоз еще не обсеялся, народ был в поле. Матвей сел под вязом, вытянув по земле ноги спиной к стволу. Не только он в ребячьи годы излазил с Николаем все суки этого дерева, но и отец говорил не раз про себя, как он с братишкой Степаном прятался от деда, в непроглядной гуще вязовой листвы, и про самого деда, который вспоминал о том же, притаишь мол, на вершинке, а мать снизу кричит, «Погоди, слезешь, я тебе покажу». Так и прозывалось это убежище озорников «Погоди, слезешь». «Прячется ли теперь Антоша от матери?» — думал Матвей. «Навряд ли. Больно она его нежит, а он, пожалуй, и не озорничает вовсе» но ведь не тихоней же растет, как будто нет. Глазенки точно фары вот-вот зажгутся, прыснут виригинским огоньком. Смышлен. Пойдет, наверное, в братьев. Может, и Николая перегонит, а уж Матвея, наверное. Впрочем, кто знает. Матвей за не давал весь век зваться шофером. Будет механиком, обзаведется машиной, поди-ка, перегони его тогда. Далеко еще Антона до да Матвея. Надо подрасти, попасть в Москву, а попадешь там, скоро не побежишь. Не коржики. Тут Антон, парнишка, хоть куда, но очутись где-нибудь посреди дороги, на Садовой, когда Матвей несется на Кадиллаке, сигнале трехголоса, умрет постреленок от страха. А посади его рядом с Матвеем в Кадиллак, Вот диву дастся. Известно, в деревне тоже можно далеко пойти, если уж в эту глухомань, как дегтери, пришел трактор. Да, что же ты, отец, не завел радио? культурно получается. Скупится, папаня. Вот и дай ему две сотни с половиной. Дать дашь, а от дачи подождешь. В кузнецах ходил, был тоже прижимист. Чудно все-таки. Живет по-старому, зовется по-старому, а уж больше не кузнец. Это вериген -то. Может, только чудится так? -то. В живет он по-старому. Службой дышит, все равно что шофер. В кармане поди, профсоюзный билет. Не позабыть спросить, как нынче папа не насчет крестьянства полагает. Один двор остался. Да неужто это Веригинский двор? Взглянешь на поведь, что там крестьянского? Рухлядь, долом да до да воробьи. Вон как они стреляют из-под поведи, навяз, связа, назад под поведь. У них-то все по-старому. Шумят, чирикают. То ли ссорятся, то ли радуются. Самая пора. Пора хлопот, сердитых драк за счастье. Хорошо, хорошо подраться за счастье. На вольной воле, в расцвете весны, в теплом духе развернувшихся листьев пряной земли. Что-то вдруг помешало Матвею. Наверное, неудобно привалился он головой к дереву. А кто? Забормотал он, вырываясь из сладкого сна. Отец стоял над ним, положив ему на плечо руку. Вздремнул. Боюсь, не застудился бы, земля, покуда холодна. Матвей вскочил, молча пошел впереди отца, словно винясь, что заставил себя ждать. Они прихватили заступы, и Матвей начал копать яму для углового стояка под новые стенки хлеба. Он работал неторопливо, но на солнышко не оглядывался, рукам висеть не давал, и не пускал отца делать тяжелую работу, хотя тот наровил себя показать. Оба припомнили, как спорилось у них дело, когда работали вместе, и все заладилось теперь снова, будто они никогда не разлучались. Уже перед закатом прибежал к ним Антон с криком «Стадо дядя Прокоп гонит!» И они, всадив топоры в бревно, стали раскатывать засученные рукава. Мавра с Лидией уже стояли за воротами. Прибитая недавним дождем дорога не пылила, улица ясно проглядывалась вдаль, скот виден был весь, и коровы легко узнавались, чья которого двора. Антон с матерью первые разглядели чернавку. Она шла чуть сбоку от стада, вдоль того порядка домов, в котором почти на краю деревни стояла Веригинская изба. Антон готов был припуститься навстречу стаду, но мать не велела ему отходить от ворот. Приближаясь, стаду, понемногу редело, все больше слышалось мычание скота у своих дворов, звавшего хозяек, если где не успели отворить калитку. Чернавка остановилась, не дойдя до дома, косясь то на отставшую от нее корову, то на пару шедших впереди. Лиди стала ее кликать, но Мавра тотчас отстранила невеску и сама взялась голосисто подзывать «Чернавк! Чернавк!». Прокоп, для видимости, поторапливая свой невозмутимый пастушечий шаг, строгонько прикрикнул на Чернавку. Она пошла. Уже в три голоса зазывали ее во двор обе женщины с Антоном но она мерно выступала в своих белых чулках, мимо настиж открытых ворот, не собираясь остановиться. Илья забежал ей наперерез, взмахнул раскинутыми руками. Она обогнала его, продолжая идти и глядя прямо перед собой лаковыми глазами в очках. — Примани ее, примани куском! — кричал Прокоп Маври. «Беги скорее, неси хлебушка!» — кричала мать Антону, кидаясь за коровой и опять улестливо призывая. «Чернав! Чернав!» Матвей тоже двинулся на помощь, зашел спереди. Стал в линию с отступающим перед рогами отцом. Лидия перехватила у Антона на бегу ломать хлеба, бросилась вперед. Мавра хотела взять у нее хлеб, но Лидия стала отламывать кусок себе. «Отдай хозяйке, хозяйки отдай!» — с сердцем крикнул на нее Илья. Мавра вырвала ломоть из рук невестки. «Хороша хозяйка!» — спохватилась. Во весь голос откликнулась Лидия. «Меня сразу признала б. А ты покланяйся ей, покланяйся!» Легкой, но уже скорой трусцой Прокоп нагнал корову. Он потряс у ней перед носом коротким своим кнутовищем, спокойно потянул за самую кривулину могучего рога в сторону. Чуть заворачивая, она сделала шага два и стала. «Почуй ее, почуй, дамани, велел маври пастух, увидев, как чернавка раздула ноздри и шумно дыхнула на хлеб. Повернувшись к мужикам, он сказал веско. Справный животиной Илья Антонович, все при ней. Ляшка маленько бедна, а так куда? Во всем стаде нарядней нету. Он перевел глаз на Матвея, подмигнул ему с добродушной улыбочкой. — Дворочку прибыл. Слыхал от братишки от твоего. Матвей уже давно улыбался ему, изумленный до пясточки знакомым видом коржецкого сторожила. Коричневое худое лицо его, словно окованное потемневшей медью, удлинялось бороденкой, похожей на скрученный жгутиком клок газеты, черный волос, как строчки, перевивался с белым. Даже парусиновый, вроде халата, армичишка, знаменитый тем, что Прокоп его не клал, оставил, и он стоял, растопырив твердые рукава, Даже этот армичишка по-прежнему колоколом окружал под жарой тело старика. — Гроши чай отцу привез! — еще раз мигнул он. Матвей смеялся, жал его за руку. С таким чувством точно встреча была, если не самой любовной, то самой веселой из всех. И он повторил привечание Прокопа, как оно им казалось слово в слово. «Здравствуй тебе, добрый человек!» Они вошли во двор, следом за хозяйкой, голос которой звучал теперь уверенно. Чернавка охотно тянулась за кусочками, пожевывая и мотая головой. Под повитью опять вспыхнул перекор с невесткой. Пока Мавра наскоро взбалтывала мешалкой пойла и обмывала вымя, Лидия следила за каждым ее движением. Она стояла поодаль, руки за спину, одну ногу вперед, чуточек поводя носком туда-сюда. Было в ней что-то от надсмотрщика, придирчиво выжидающего у работника какого-нибудь промаха. Мавра, ополоснув и смазав маслом руки, сказала, не глядя на невестку, — Шла бы ты, Лида Харитоновна, в избу, устанешь стоямше. Не поспела Лидия выговорить закипевшего в ответ слова, как Прокоп в голос хозяйки прибавил. — Лишний глаз дойки не помога. — Это кто это тут лишний? — Я родня, а ты кто? — А я никто, — легко ответил Прокоп. — Пастух скотину не сглазит. — А я что? — Пригнала, не сглазила, а сейчас сглажу? — А коли не сглазишь ты глазеть в подойник можно?» Матвей стал между пастухом и Лидией, совсем по-кавалерийски предложил. «Не пойдемте, Лидия Харитоновна, до Горенки. Переодеться, может, к вечере?» Она стихла, от неожиданности зажмурилась, потом раскрыла на него глаза. «Во что это я буду переодеваться?» Из дому вышла, ватник на плечи накинула, да в сумку хлеба горбушку сунула. Истрепала на себе все, как есть. Чумичкой пришла. Юбку никак вон не очищу. А только и слышу, что одни поношения. Да, как бы знает, разве я... Она громко всхлипнула. Неужели Степан Антонович, когда пустил бы меня? Так как же, растерялся Матвей. Может, все-таки в горницу? Дороги, что ли, не найду? С досадой отмахнулась она и пошла прочь, в слезах, дергая плечами. Уход ее смутил не одного Матвея, но и хозяина, зато успокоил Мавру. Напустила на себя, тихонько сказала она вслед невестке, и быстро пристроилась с подойником в чернавке. Прокоп решил взглянуть как Илья переделывает стойло, и Матвей пошел вместе с ними. Прислушиваясь к разговору отца с пастухом, он глядел издали на мавру. Лицо ее хорошо прочертилось в ровном вечернем свете. Притушенное теневой стороной, оно было мягким, сосредоточенным в своем спокойствии и очень шло к ее работе которое тем краше Матвею казалось, чем дольше он смотрел. Руки ее в дойке двигались без перебивок, сменяя друг друга, играючи плавно. — Слышь, Матвей? — Прокоп говорит. — Уклон к стоку маловат, — сказал отец. — Грунта поболее снять придется. — Снимем, — ответил Матвей. — А у кормушки, — говорит, — глинобитный оставить. Полто, слышь? — Слышу. До него, правда, доходило все, о чем толковал Прокоп. Но слышалось ему не одно гуторенье стариков. Слабые разрозненные звуки деревенского вечера рождались и таяли вдалеке. А рядом, как ход часов, били в подойник короткие струйки молока. Первым их ударом пустой подойник отзывался металлический звонко. Потом донцы перестал звенеть. Но удары еще постукивали по нему резко, а затем начали бить глухо, все больше снижая звук в наполнявшем посуду и пенившемся молоке. — Пруся! — тихо погрозила Мавра Чернавки, легнувшей по подойнику и приподняла его с земли осторожным усилием. — Матвей! — позвал отец. — Дверь-то, говорит Прокоп, близко получается? Холодновато не было бы. Матвей промычал что-то, уже вовсе не вникая в разговор, испытывая одно только чувство слитности с этим вечерним часом, поднявшим из сонной детской памяти лучшее, что она хранила. «Тут бы и надо жить», — думала ему, «Нигде больше, как у нас в Коржиках». Мавра кончила доить. Все подошли к ней. «Вымета мягко ли после дойки?» — спросил Прокоп. «Знамо мягко, будто вскользь, но деловито», — ответила она, и прежде чем обвязать рединкой подойник, выждала, пока все заглянули, на много ли он не полон. «Процежу, отведайте Парнова, пообещала она и приветливо досказала. «Приходи сейчас, дядя Прокоп, повечеришь с нами». Хорошо смекая, на какое вечеряние он зван, Прокоп повеселел, и когда хозяйка ушла, с удовольствием хлопнул ладонью корову поляшки. «Лучшенных кровей, Ярославка! Отродья этакого только на хверме на колхозной увидаешь. А с Астхризами лучше ли породу?» Имеется в виду скрещивание местной породы коров Сост молочной породы, выведенной во второй половине XIX века в Германии. Удоем почитай два раза больше простой, Ярославки. Матвей просиял своей улыбкой. Ты вроде за техником заделался. Я, брат, не вроде, я нынче куда ученей, супротив прежнего, важно дернул головой Прокоп и легонько присвистнул. И тут же засмеялся с обоими виригинами вместе.